Глава седьмая. Музей секс-игрушек. Следующая остановка в нашей экскурсионной программе. Музей секс-игрушек. Вы можете купить билеты, сходить в музей, но помните, экспонаты ни в коем случае нельзя трогать. Всё, что вы увидите, нужно вам исключительно в образовательных целях. Не практикуйте это дома, иначе вам гарантирован стыд, общественное осуждение и много-много удовольствия. Я уверена, что многие из вас эту главу пропустят или начнут слушать, но потом промотают вперёд. Неуловимое ощущение грязи испорченности и стыда волшебным образом окутывает всё, что касается секса. Почему? В СССР секса нет. Вы наверняка не раз слышали эту фразу. Расскажу, откуда она взялась. Во время одного из первых советско-американских телемостов «Ленинград-Бостон» в июле 1986 года ее произнесла Людмила Иванова, администратор гостиницы и член общественной организации «Комитет советских женщин». Любопытно. Фраза состояла из двух частей, но вторую вырезали. Американская участница телемоста задала вопрос. «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» Дальше Владимир Познер передал микрофон Людмиле, и та ответила «В СССР секса нет, у нас есть любовь». После первой части её высказывания раздался взрыв хохота, так что вторую половину потом убрали. Как позже призналась Людмила, слово «секс» было для неё незнакомым, но по контексту она догадалась, что его смысл не очень хороший. Эта фраза стала символом самоиронии для русских людей, отчасти правдивая, отчасти насмешливая. Вроде мы, выходцы из СССР, выше этого. Есть секс, грязный и продажный, а есть мы, одухотворённые и верящие в свои идеалы. На самом деле, конечно, секс всегда был и будет. В противном случае мы с вами просто не родились бы. Но в нашей стране он чаще всего происходит за закрытой дверью, при выключенном свете и, желательно, под толстым пуховым одеялом. Откуда берётся стыд за секс? я вижу три основные причины его появления. Отсутствие сексуального образования. В школе учат химии, физики и геометрии, наукам, которые практически никому из нас не пригодятся. Да, основы знать важно. Логично, что для полноценной взрослой жизни я должна уметь считать в уме и понимать, что бензин взрывоопасен. Но давайте будем честны. Мне совершенно точно не нужно знать о многочленах, синусах и гиперболах. А вот о сексе знать мне не просто желательно. Это необходимо, потому что строить графики функций я даже не уверена, что правильно это произнесла. Я не собираюсь, а сексом заниматься буду наверняка. Помню, как мы обсуждали секс на биологии в школе. Это было в классе в восьмом или девятом, точно не помню. Под эту тему был выделен целый урок. Учительница раскраснелась, но взяла себя в руки и сказала, «Вы все уже взрослые и так все знаете». Останавливаться здесь не будем, просто почитайте учебник. Устройство ленточных червей мы изучали чуть ли не целую четверть, а то, что происходит в жизни у каждого человека, пропустили. Занавес. Видимо, предполагалось, что интимную жизнь с нами должны подробно обсудить родители. Но у большинства из нас и этого не было. Мое сексуальное просвещение ограничилось бумажной книжечкой «Откуда я взялся», которую мне в возрасте 10 лет вручила мама. Там, конечно, были описаны основные моменты, но 15 страниц крупного текста не хватило для полноценной подготовки к грядущему. Ну вот совсем. Как мне лучше предохраняться? Когда стоит переспать с парнем? Как мне понять, что я готова? Стоит ли мне как-то подготовиться? Как мне расслабиться и получить удовольствие? Как мне доставить удовольствие партнёру? Все эти вопросы деликатно обошли авторы, брошюры, откуда я взялся. И мама моя тоже обошла. Не потому, что она плохая мать, потому что у неё самой нет ответов. Откуда она должна была их взять, если во времена её молодости не было ни интернета, ни женских журналов, ни адекватной литературы? Природа не терпит пустоты. Если родители понадеялись на то, что меня просветят в школе, а учителя на то, что всё объяснят родители, то в моей голове образуется вакуум, который я буду заполнять сама». Так мы получим очередное поколение людей, которые вообще не понимают, как устроено наше тело, как доставить партнёру удовольствие, как проходит менструальный цикл и так далее. Слепое пятно. Образованные, интересные женщины, добивающиеся успехов, пишущие диссертации, но не умеющие сказать в постели, что им хотелось бы. Узнаёте себя в этом описании? Родительский стыд. Вместо цельной, научно обоснованной и интересно поданной информации, наподобие уроков английского в школе, большинство из нас получили знания из кусочков непроверенных сплетен. Что-то краснее и бледнее рассказали родители, причём гораздо позже, чем мы узнали сами. Что-то подсказали девчонки и мальчишки во дворе. О простроении мужских половых органов мы вообще обычно узнаём из рисунков в лифте. Там, как правило, всё очень наглядно. Когда же стоит поговорить с ребёнком об этом? Мы ошибочно считаем, что не окрепшая детская психика не готова воспринимать столь деликатную информацию в реальности всё иначе. Хорошо, если ваши чады не просветят в детском саду, но в первом классе школы будьте уверены, ребёнок узнает всё, что нужно, и даже больше при помощи интернета. Поэтому первые беседы важно проводить именно с дошкольниками, потом будет поздно. Мы с самого детства видим взрослых, активно избегающих темы секса. У меня всё было именно так. Дома это не обсуждалось вообще. А если по телевизору показывали эротическую сцену, родители либо переключали на другой канал, либо мучительно выжидали, заливаясь краской. Им было стыдно. Знаете, что дети великолепно считывают и копируют у своих родителей? Правильные эмоции. Если вы с детства видите, как все окружающие авторитетные взрослые активно избегают разговоров на определенную тему, а если вдруг они происходят, начинают краснеть, отвечать что-то неопределенное и уходить от вопросов, что вы усвоите на подсознательном уровне? Что секс — это стыдно и грязно. Иначе как объяснить то, что мама и папа могут свободно обсуждать за ужином мятежи, убийства, похищения, ограбления, но не секс? Как следствие, вы закрываетесь, интуитивно чувствуете, что начинать беседу об этом всегда неуместно, что могут не так понять, что вы будете выглядеть глупо. Поэтому лучше вообще не говорить, а промолчать и перетерпеть. Стыд за тело. Вспомните главу о красоте. Нас с детства учат стыдиться того тела, которое у нас есть. Помните про культуру достигаторства? Вы недостаточно хороши сегодня, но вот завтра, завтра, когда начнёте голодать, когда запишетесь в спортзал, когда удалите все волосы, а новые ещё не успеют вырасти, вот тогда вы, возможно, будете выглядеть неплохо. Но наступает завтра, появляются новые стандарты, всё более жёсткие, и вы снова недостаточно хороши. Итог. Женщинам всегда стыдно за своё тело. И в постели не получается расслабиться и получать удовольствие из-за постоянных негативных мыслей. Я брила ноги позавчера. Интересно, щетина уже заметно При таком освещении морщин не будет видно. Чтобы он не заметил растяжки на животе, надо одеялом накрыться. В этой позе у меня живот выпирает лучше на спине. Совместимы ли они с раскрепощенностью и способностью радоваться сексом и получать один оргазм за другим? Очень вряд ли. От чего вообще зависит женские оргазмы? Давайте узнаем. Как Зигмунд Фрейд испортил нам всем жизнь? Помните Зигмунда Фрейда? Того самого, который во всем видел сексуальный подтекст, ввел в психоанализ понятие эдипового комплекса и проводил сеансы психотерапии с людьми, лежащими на кушетке. Несмотря на то, что Фрейд внёс неоценимый вклад в практическую психологию, он был очень категоричным человеком, не принимающим возражений. Из-за такого характера он поссорился со множеством своих учеников и последователей, которые потом основали собственные психологические школы. Дедушка Фрейд любил рассуждения о женской сексуальности. Он считал себя экспертом в женских оргазмах и утверждал, что они делятся на два типа — вагинальные или правильные и клиторальные, неправильные. Более того, женщин, неспособных испытывать вагинальный оргазм, Фрейд считал психологически незрелыми, инфантильными и сексуально неудовлетворёнными. Конечно же, возникают вопросы. Например, откуда он вообще это взял? где исследования, доказательства. Фрейд в своих научных трудах основывался на богатом опыте общения с пациентами. То дно пирамиды доказательности, что и утверждение про мартышку с гранатой. Конечно, не хочется принижать достижения дедушки Фрейда. Если бы не он, где бы сейчас была психология? Но его утверждение об оргазмах испортило жизнь не одному поколению женщин. Ещё до недавнего времени, которое застали и мы с вами, считалось, что девушка, которая не испытывает удовольствия от проникновения, неправильная. И только недавно, в 2000-х годах, стало понятно, что неправильные не женщины, а те, кто составляет классификации, основанные на состоянии левой пятки. Хочется спросить, за что ты так с нами, Зигмунд? История клитера До 90-х годов никто не знал, как на самом деле устроен клитор. Уролог Хелен О'Коннелл из Королевского госпиталя Мельбурна провела исследование микроиннервации клитора с помощью МРТ и в 1998 году опубликовала полученный результат Только в 2005 году Американская ассоциация урологов издала один из ее отчетов. Несмотря на поразительные результаты, учебники по анатомии всё ещё не содержали описание строения клитора, либо изображали его только снаружи. В 2009 году французская исследовательница Одиль Бюйсон и доктор Пьер Фольде обнародовали первые результаты УЗИ стимулированного клитора и выявили связь пещеристых тел и чувствительности влагалища. Это революционное открытие положило конец противостоянию клиторального и вагинального оргазмов. Что же оно выявило? Клитер — это не просто маленькая горошинка, спрятанная от внешнего мира, которую половина мужчин не может ни правильно простимулировать, ни просто обнаружить. Клитер — это огромный, раз в 10 больше, чем его наружная часть, орган внутри нас, немного напоминающий пингвина. Но на этом чудеса не заканчиваются. Доктор Элизабет лойд проанализировала данные более 30 различных исследований и пришла к выводу, что 75% женщин не могут достичь оргазма во время проникновения без стимуляции клитора. Клитор — единственный орган, который создан исключительно для того, чтобы приносить нам удовольствие и радость. Даже мужчины таким похвастаться не могут. Их половой член имеет несколько функций. А нам с вами вот как повезло. Множество учёных и просветителей, которые утверждали, что пенисы и это зеркальные органы, созданные природой друг для друга, наверняка были крайне удивлены недавними открытиями. Почему? Потому что анатомически именно клитор — аналог пениса. Когда в утробе матери у нас начинается развитие половых органов, образуется особая эмбриональная ткань, из которой у мальчиков растёт пенис, а у девочек — клитор. Если хорошо разобраться в вопросе, вы увидите, что они и по строению похожи. Видимая и самая чувствительная часть клитора тоже называется головкой. Женская головка, хоть и во много раз меньше, чувствительнее мужской примерно в два раза. В головке полового члена около 4000 чувствительных нервных волокон, а в головке клитора — 8000. Возбуждение вызывает приток крови к скрытым пещеристым телам. Наши половые органы набухают и увеличиваются. Это называется эрекция клитора. Да-да, у нас тоже есть эрекция. Реакция на стимуляцию значительно медленнее, чем у мужского пениса. Только спустя 20-30 секунд после начала воздействия у женщины начинается набухание. После оргазма клитор постепенно принимает прежние размеры. От чего же зависит умение испытывать вагинальный оргазм? От того, как расположены нервные окончания? «Способность получать удовольствие от проникновения говорит о вас и вашем характере примерно столько же, сколько форма ушей или длина пальцев на ногах, то есть совсем ничего». Что бы сказал на это дедушка Фрейд? Принцесса Мари Бонапарт, первый французский психоаналитик, не могла достичь оргазма ни со своим мужем, ни с четырьмя любовниками, но у нее легко получалось при мастурбации. Она с этим не смирилась и провела широкомасштабное исследование, замерив половые органы 250 женщин. Она хотела найти связь их устройства со способностью достигать оргазма при проникающем сексе. В отчёте 1924 года Бонапарт сформулировала «правила большого пальца» на самом деле одной фаланги большого пальца. Если клитор расположен в 2,5 см и менее от входа во влагалище, женщине легко испытать оргазм при проникновении. Чем больше это расстояние, тем дальше фрикции от основного узла нервной ткани, и тем труднее достичь вагинального оргазма. В 2010 году доктор Ким волен и доктор Элизабет лойд опубликовали подробный отчет о проверке эксперимента мари Бонапарт и подтвердили ее выводы. Прежде чем вы пойдете за линейкой к карманным зеркальцем, хочу сломать еще один стереотип. Принято считать, что нам труднее достичь оргазма. С точки зрения физиологии женского оргазма это не так. Та-дам! По данным исследований доктора Альфреда Кинси, 45% женщин, мастурбируя, могли получить оргазм в течение трех минут. Это не дольше, чем мужчины. Знаете, что это значит? Что с нами всё нормально. Просто из-за недостатка знаний мы ещё не успели научиться обращаться с собственным телом. И мужчин не научили. Женские оргазмы. Существует огромное количество видов женского оргазма. Клиторальные — от стимуляции головки клитора. Вагинальные — от стимуляции точки G. Та же стимуляция клитора, только с изнаночной стороны. Глубокий вагинальный от стимуляции глубоко расположенных точек А, О и Ю. Цервикальный от стимуляции шейки матки. Струйный, анальный, множественный. Оргазм от стимуляции сосков. Список можно продолжать, но я хочу сказать не это. У меня возник риторический, но, как мне кажется, очень логичный вопрос. Как получилось, что именно мужское удовольствие стоит на первом месте, когда огромное количество женщин остается неудовлетворенными и воспринимает секс как не самую приятную обязанность? Почему? Ведь в природе очень важно замотивировать нас на то, чтобы мы хотели секса часто. Согласитесь. Потому что именно мы обладаем уникальной способностью выращивать в своей утробе новых людей. Почему человечество отправило космонавтов на Луну, изобрело интернет и мобильную связь и только после этого опубликовало исследование клитора? Почему никто не хочет работать над мотивацией? Или достаточно просто зафиксировать жертву и на ее желание не обращать внимания? Да, женский оргазм с партнером требует большего внимания и усилий, чем мужской. В среднем нам требуется около 20-30 минут предварительных ласк, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Подозреваю, что сейчас многие из вас удивились так же сильно, как и я, когда впервые услышала об этом на лекции об особенностях женского оргазма. Да-да, сядьте, выпейте водички и послушайте внимательно. Половой акт, от начала до конца которого проходит 4 минуты, за который мужчина два раза целует вас в губы, три раза трогает грудь, потом совершает несколько фрикций и получает оргазм, это не действо в котором вы оба стремитесь доставить удовольствие партнеру и себе. Это мероприятие направлено на мужчину, вы же в нём выступаете в роли искусственного влагалища с прикреплённой к нему головой. Я не буду рассказывать о том, как всё должно происходить, потому что правил нет. Точнее, есть только одно — вы оба должны кайфануть. Для нас и наших партнёров открывается масса возможностей. В интернете есть тысячи курсов, обучающих разным техникам в сексе. Большинство из них о том, как доставить оргазм мужчине, но маятник постепенно раскачивается и в другую сторону. Существует целая индустрия секс-игрушек, специальные магазины, в которых можно найти практически все, и одежду, и смазки, и разные аксессуары, и игрушки. Есть специальные приложения для телефона, синхронизированные с вибраторами, или обучающие женщин тренировать внутренние мышцы влагалища для достижения максимального удовольствия. Пробуйте, ищите, обучайте партнёра, дайте ему послушать эту главу, прочитать книгу Эмили Нагоски «Как хочет женщина» или любую другую адекватную информацию о женской сексуальности. Секс очень важен для нас. Это часть нашей природы, которую нельзя игнорировать. Замечательно, что мы уже не живём в то время, когда изнасилование жены мужем было легализовано. Замечательно, что мы выходим замуж ради удовольствия и счастья, а не потому, что надо, и вы не обязаны терпеть секс или все же обязаны. О насилии в браке. До ужаса часто я сталкиваюсь с женщинами, которые считают, что у мужчины есть потребности, женщина должна их уважать и удовлетворять, в противном случае мужчина может начать изменять. Это мужская природа, с ней ничего не поделаешь. Женское желание и удовольствие не так важно. Легче пять минут потерпеть, а потом пойти заниматься своими делами, чем чувствовать вину за то, что отказала мужу. Мужчины, которые интересуются сексом, нормальны и даже привлекательны. Женщины, интересующиеся сексом, — шлюхи. Такой подход встречается чудовищно часто. Этому учат нас мамы. Их учили их мамы. Во всей этой порочной цепочке никто не задался вопросом, почему мы вообще так думаем. В итоге к списку бесконечных «женщина должна», который едва ли уместится мелким шрифтом на целом рулоне туалетной бумаги, добавляется еще один весомый пункт — не отказывать в сексе. Умри, но сделай. У мужчин есть свои потребности, как и у женщин. Отлично, если вы с партнером совпадаете, и желанная частота занятия любовью у вас примерно одинаковая. Но в большинстве случаев так не бывает. Возникает вопрос, почему нужно подстраиваться под мужчину, которому секса нужно больше, чем мне? Если я иду за руку с ребенком по улице, моя скорость 5 км в час, а его 2 км в час, я замедлю шаг, а не буду заставлять его бежать за мной всю дорогу. Только если мы никуда не опаздываем, конечно. Группа снижает темп, чтобы он был комфортен всем ее участникам. Тогда что не так с сексом? Почему подстраиваться нужно под того, кто хочет больше, а не под его партнера? Да и что это вообще за потребности, которые нельзя контролировать? Мужчина в этих мифах предстает как обезумевший бык, который не может сдержать либидо и разорвет любого на своем пути, чтобы достичь цели. Мужчины — такие же здравомыслящие и адекватные существа, как и женщины. И если мы терпим что-то, что не нравится нам, значит, и они в состоянии на что-то закрыть глаза. А еще, если жена не горит желанием ложиться с вами в постель, в первую очередь стоит спросить себя, что вы предприняли. Позаботились ли вы о том, чтобы женщина регулярно испытывала оргазм? Обеспечили ли качественную прелюдию? Дали ли ей выспаться и отдохнуть от детей? Может быть, у вашей жены выгорание или депрессия, что исключает сексуальное желание? Что тогда, поговорить по душам, отправить в отпуск, оплатить психолога? Конечно, это намного сложнее, чем манипулировать чувством вины и напоминать о том, что у вас есть потребности. Еще хорошо действуют угрозы. «Если ты не будешь заниматься со мной сексом, я найду себе любовницу». Женщины, всю жизнь подгоняемые чувством вины перед всем живым, легко попадают в эту ловушку и соглашаются на секс без желания и удовлетворения, успокаивая себя тем, что их удовольствие не так уж и важно. Важно! Слаба напередок. Отдельно хочу остановиться на глупом, но традиционном стереотипе о женщине-шлюхе. Казалось бы, Идеальное время для того, чтобы познать себя и все грани своего удовольствия — это период монады. «Я молода, свободна и прекрасна, у меня нет семьи, детей и ипотеки. Когда еще мне знакомиться с мужчинами, флиртовать, пробовать разные ласки, заниматься сексом и разбираться в том, что нравится и какие мужчины вызывают у меня больше интерес?» Звучит идеально до тех пор, пока вы не выходите из подъезда, И не сталкивайтесь с бабушками, восседающими на лавочке. Чудовищно несправедливо в нашем обществе отношение к девушке, которая легко меняет партнёров. Шлюха, шалава, проститутка, слаба на передок, подстилка. Хочется сказать, люди, что с вами не так? Завидуйте молча. Я уважаю таких женщин и восхищаюсь ими. Мне нравится то, что хотя бы иногда встречаются женщины, которые не скрывают своего интереса к сексу и открыто о нём говорят. С другой стороны, обществом приветствуется целомудрия, скромная девушка, которая выходит замуж за своего первого партнёра. В женских романах романтизируется любовь между мужчиной, имевшим половые связи со всеми представительницами противоположного пола в своём городе, и невинной, чистой девственницей, которая ничего не умеет. Серьёзно? Если отсутствие умений так ценится, почему никто не восхищается танцовщицами, которые сбиваются с ритма на сцене, или певицами, которые поют фальшиво? В то же время образ мужчины-мачо, который открыто демонстрирует свою сексуальность и интересуется разными женщинами, окружен ореолом таинственности и притягательности. Он волнует, заставляет взрослых женщин краснеть, а юные девичьи сердца биться сильнее. Почему никто не зовёт его шлюхой? Нет, ну правда, почему бабушки у подъезда не обзывают его проституткой и подстилкой? Казалось бы, это всего лишь ещё один стереотип, который не так уж и сильно влияет на нашу жизнь. Но это не так. Мужчинам много исходит с рук именно благодаря тому, что их сила и сексуальность прекрасно уживаются с беспорядочными половыми связями. Это и измены в браке, на которые жёны закрывают глаза, потому что он мужик. Это и легализованное насилие в супружеской постели. Женское «нет» — это завуалированное «да». Это и флирт в сети, который не считается изменой, и многое другое. Нас же готовы отправить на костер за любое проявление сексуальности, за открытую демонстрацию чувств, за частую смену партнеров, даже за короткое платье или юбку. Почему так? Мы не игрушки для секса, не инструменты для удовлетворения чужих желаний, Давайте уже начнём с уважением относиться к сигналам своего тела. Научимся говорить «нет», «я хочу, чтобы ты» или «я не хочу, не трогай меня» без стыда и чувства вины. Природа подарила нам с вами специальный орган для удовольствия, и это невероятно. Остаётся только найти подход к себе и своему телу самостоятельно или вместе с партнёром.